Угроза. Большой Чунцин. Объединенная Китайская Федерация. В довоенные времена этот регион мог похвастаться населением более чем в 35 миллионов человек. Теперь их едва ли 50 тысяч. Средства, выделяемые на реконструкцию, редко доходят в эту часть страны. Правительство предпочитает заниматься более густонаселенным побережьем. Тут нет центральной энергосистемы, нет воды, кроме как в реке Энзы. Но улица очищена от булыжников, и местный совет безопасности предотвращает любую возможность бунта. Говорит председатель совета Кван Циншу, врач, который, несмотря на преклонный возраст и боевые ранения, до сих пор приезжает на вызовы ко всем своим пациентам. Первая вспышка болезни, свидетелем которой я стал, случилась в отдаленной деревне, не имеющей официального названия. Жители называют ее «Новый Дачан, но это скорее из ностальгии. Их предыдущий дом, старый датчан, стоял еще со времен Трех Царств. Даже деревья были вековые. Когда построили дамбу, три ущелья и вода водохранилища начала подниматься, большую часть Дачана разобрали по кирпичику и перенесли на более высокий участок. Этот новый дочан, однако, был уже не городом, а национальным историческим музеем. Хм. Какая злая ирония для несчастных крестьян. Их город спасли, но теперь они могли посещать его лишь как туристы. Наверное, поэтому некоторые из них предпочитали называть свою деревушку новым датчаном, чтобы сохранить связь с прошлым, пусть хотя бы таким образом. Лично я не знал о существовании второго нового датчана, и вы догадываетесь, в какое замешательство меня привел звонок оттуда. В больнице было тихо. Ночь выдалась спокойная, даже несмотря на рост числа аварий по вине пьяных водителей. Мотоциклы завоевывали все большую популярность. Поговаривали, что Харлеи убили больше молодых китайцев, чем американцев во время войны в Корее. Вот почему я так радовался тихой смене. Я устал, болела спина, ныли ноги. Я вышел курить сигарету, глядя на рассвет, когда меня вызвали. Той ночью работала новенькая регистраторша. Она плохо разобрала диалект. Несчастный случай или болезнь? Но явно требуется скорая помощь. Не могли бы мы срочно приехать? Что я мог сказать? Молодые врачи, дети, которые думали, что медицина всего лишь способ пополнить банковский счет, определенно не кинутся помогать каким-то Иун умень просто так. Кристиани, Китайский. Примечание переводчика. Наверное, в душе я все тот же старый революционер. Наш долг – нести ответственность перед народом. Цитата из сборника высказываний Мао Цзэдуна. Первоначально из документа «Обстановка после победы в войне. Сопротивление японским захватчикам и наш курс». 13 августа 1945 года Эти слова для меня до сих пор не пустой звук. Я пытался помнить об этом, когда мой гирб подпрыгивал и трясся на грунтовой дороге, которую правительство обещало, но так и не собралось заасфальтировать. Я порядком намучился, разыскивая деревню. Официально ведь она не существовала, соответственно, и не значилось ни на одной карте. Я несколько раз заблудился. Приходилось спрашивать дорогу у местных, которые каждый раз отсылали меня в город-музей. В крайне раздраженном состоянии я наконец добрался до кучки домишек на вершине холма. Помню, мне подумалось, хорошо, что у них был чертовски серьезный повод для вызова. Увидев лица больных, я пожалел о своем желании. Их было семеро, все в кроватях и все едва в сознании. Жители деревни перенесли заболевших в свой новый зал собраний. Стены и пол были из голого цемента, воздух холодный и влажный. «Еще бы они не заболели», – подумал я. А потом спросил у жителей деревни, кто ухаживал за больными. Они сказали, что никто, поскольку это небезопасно. Я заметил, что дверь заперта снаружи. Жители деревни явно чего-то боялись. Они мялись и перешептывались. Некоторые держались на расстоянии и бормотали под нос молитвы. Крестьяне разозлили меня своим поведением, не как личности, вы понимаете, а как представители нашей страны. После столетий наземного гнета, эксплуатации и унижений, мы наконец вернули себе место, принадлежащее нам по праву. Да, Срединная империя – центр человеческой цивилизации. Мы стали богатейшей и самой динамичной супердержавой хозяевами всего, от космоса до киберпространства. Это был рассвет китайской эпохи, которую наконец-то признал весь мир, но многие из нас до сих пор жили так же, как эти невежественные крестьяне, закосневшие в суевериях, словно варвары раннего Янгшао. Я все еще предавался про себя напыщенной критике, опускаясь на колени рядом с первой пациенткой. У нее была высокая температура, 40 градусов, больная сильно тряслась. Когда я попытался осмотреть ее, женщина едва слышно застонала. На правой руке обнаружилась рана – укус. Приглядевшись, я понял, что на больную напало не животное. Судя по радиусу укуса и следам от зубов, человек, возможно, ребенок. Я подумал, что укусы есть источник заражения, но сама рана была удивительно чистой. Я спросил у жителей деревни, кто ухаживал за больными, и они опять сказали, что никто. Я не поверил. Человеческий рот кишит бактериями, их там больше, чем у помойной собаки. Если никто не промывал рану, почему она не воспалилась? Я осмотрел остальных пациентов. У всех похожие симптомы. Раны одинакового типа на разных частях тела. Я спросил одного мужчину, который показался наиболее толковым, кто ранил людей. Он ответил, что это случилось, когда они пытались его утихомирить. «Кого именно?» – спросил я. Нулевого пациента я нашел в другом конце города, запертым в пустом доме. Двенадцатилетний мальчик. Ему связали пластиковым шлангом запястья и ноги. Он содрал себе кожу, пытаясь избавиться от пут, но крови не было. Как ни текла она и из открытых ран, язв на руках и ногах и большой сухой дыры на месте большого пальца. Парнишка корчился как животное. Кляп заглушал рычание. Вначале жители деревни не хотели меня к нему подпускать. Просили не дотрагиваться до него, потому что он проклят. Я отмахнулся от них и достал перчатки и маску. Кожа мальчика была холодной и серой, как цемент, на котором он лежал. Я не обнаружил ни пульса, ни сердцебиения. Его безумные глаза были страшно выпущены. Он пристально следил за мной, словно хищник. Пока я его осматривал, мальчик вел себя с необъяснимой враждебностью. Тянулся ко мне связанными руками и пытался укусить сквозь кляп. Он так дергался, что пришлось позвать на помощь двоих крепких деревенских парней. Сначала они не двинулись с места, только жались у дверей, как напуганные зайчата. Я объяснил, что нельзя заразиться, если надеть перчатки и маски. Когда они снова покачали головами, я сменил тон и приказал им подчиниться, хотя и не имел на то законного права. Это подействовало. Один из парней схватил мальчика за ноги, второй прижал руки. Я решил взять кровь на анализ, но набрал лишь коричневую вязкую жидкость. Когда я вытаскивал иглу, мальчик опять забился. Один из моих санитаров, то, что держал руки пациента, решил придавить их полуколенями, но мальчик неожиданно сильно дернулся, и я услышал, как захрустела его левая рука. Зазубренные края лучевой и локтевой костей проткнули серую плоть. Мальчик не вскрикнул и, похоже, даже ничего не заметил. Но у обоих моих помощников не выдержали нервы. Они вскочили и выбежали из комнаты. Я и сам невольно отскочил на несколько шагов. Мне стыдно это признать. Я работал врачом почти всю сознательную жизнь. Меня обучила, можно даже сказать, вскормила, народно-освободительная армия Китая. Я исцелил больше раненых бойцов, чем выпало на чью-либо долю. Сколько раз смотрел смерти в лицо. А теперь испугался. По-настоящему испугался хрупкого ребенка. Мальчик начал дергаться в моем направлении. Он совсем освободил руку. Плоть и мышцы руались до тех пор, пока не осталась одна культя. Теперь, помогая себе правой рукой с привязанным к ней обрубком левой, он тащил себя по полу. Я выскочил наружу, заперев за собой дверь. Попытался успокоиться, подавив страх и стыд. У меня еще дрожал голос, когда я спрашивал у жителей, как заразился ребенок. Никто не ответил. Послышались удары в дверь. Мальчик слабо стучал кулаком по тонкому дереву. Мне хватило выдержки не подскочить при этих жутких звуках. Я молился, чтобы деревенские не заметили, как я побледнел. Сорвавшись на крик от страха и отчаяния, я повторил, что должен знать, как ребенок заразился. Вперед вышла молодая женщина, возможно, мать ребенка. По ее лицу было видно, что она много дней плакала, глаза сухие и красные. Женщина рассказала, что это произошло, когда мальчик с отцом ловили луну. То есть ныряли за сокровищами в затопленные руины на дне водохранилища «Три ущелья». Там находилось почти одиннадцать сотен заброшенных деревень, поселков и даже городов. Всегда можно отыскать что-нибудь стоящее. Тогда подобное было в порядке вещей, хоть и не считалось законным. Она объяснила, что это не воровство, ведь там была их собственная деревня, старый дачан. И они пытались достать фамильные ценности из оставшихся домов, которые не перенесли на новое место. Женщина начала повторяться, и мне пришлось прервать ее, пообещав, что я не стану никого выдавать полиции. Она немного успокоилась и рассказала, что мальчик вернулся со слезами и следом укуса на ноге. Он не знал, что случилось. Вода была слишком темная и мутная. Его отца больше не видели. Я взял мобильный телефон и набрал номер доктора Гувенкуя, своего старого армейского друга, который теперь работал в Институте инфекционных заболеваний при Чунцинском университете. Институт инфекционных и паразитарных заболеваний филиала первой больницы Чунцинского медицинского университета. Мы обменялись любезностями, обсудили собственное здоровье и здоровье внуков, как это принято, Потом я рассказал о вспышке странного заболевания и выслушал его шутливые замечания по поводу того, как деревенщина заботится о гигиене. Я натянуто рассмеялся, но сказал, что, по моему мнению, случай серьезный. Почти неохотно он спросил меня о симптомах. Я описал все. Укусы, лихорадку, мальчика, руку. Внезапно его лицо стало каменным. Улыбка пропала. Гувенкуй попросил показать ему зараженных. Я вернулся к пациентам и поводил камерой телефона над каждым из них. Он велел приблизить камеру к самим Ранам. Я выполнил просьбу, а когда снова посмотрел на экран, видеосигнал уже прервался, но аудиоканал был открыт. «Оставайся там», – донесся до меня далекий голос. «Запиши именно всех, кто контактировал с больными. Свяжи тех, кто заражен. Если кто-то из них впал в кому, освободи помещение и надежно запри выходы». Гувен говорил размеренно, как робот, словно заранее отрепетировал речь или читал с листа. Он спросил, «Ты вооружен?» «С какой стати?» – удивился я. Вернувшись к деловому тону, Гувен обещал перезвонить. Сказал, что ему надо кое с кем связаться, а через несколько часов ко мне прибудет помощь. Они явились меньше, чем через час. Пятьдесят мужчин на больших армейских вертолетах, все в комбинезонах биологической защиты прибывшие представились работниками Министерства здравоохранения. Не знаю, кого они пытались обмануть. По их угрожающему чванству и презрительному высокомерию любая деревенщина признала бы Гуанбу. Гуакеа Анкванбу. Довоенное Министерство Государственной Безопасности. Их первой целью были пациенты, которых вынесли на носилках, в наручниках и с кляпами во ртах. Потом они пошли за мальчиком. Его поместили в мешок для перевозки трупов. Мать ребенка выла, когда ее и остальных жителей деревни собирали для обследования. У всех узнали имена и взяли кровь на анализ. Одного за другим людей раздевали и фотографировали. Последней была высохшая старуха. Чедушное сгорбленное тело, лицо с тысячей морщин и крошечные ноги, которые, должно быть, забинтовывали в детстве. Она грозила врачам костлявым кулаком. «Это ваше возмездие!» – кричала старуха. «Месть за Фэнду!» Она имела в виду город призраков, где поклонялись с духом в храмах и гробницах. Как и старому дачану ему не повезло. Он оказался препятствием на пути к очередному великому шагу вперед. Город эвакуировали, потом разрушили и практически полностью затопили. «Я никогда не страдал с уевериями и не позволял себе подсаживаться на опьем для народа. Я врач, ученый». Верю только в то, что мог увидеть и пощупать. Я никогда не видел в Фенду ничего, кроме дешевой и вульгарной ловушки для туристов. Конечно, слова этой старой корги на меня не подействовали, но ее тон, ее гнев. Она повидала много несчастья на своем веку. Военные диктаторы, японцы, безумный кошмар культурной революции. Она чувствовала, что приближается очередная катастрофа, хоть и не обладала достаточными знаниями, чтобы понять ее суть. А мой коллега доктор Гуэнкуй понимал все слишком хорошо. Он даже рискнул собственной головой, чтобы предупредить меня, дать время позвонить и передать сигнал тревоги своим, прежде чем явится министерство здравоохранения. гуванкуй кое-что сказал фразу, которую мы не использовали долгие годы со времен тех мелких пограничных конфликтов с Советским Союзом. Это было в далеком 1969. -м. Мы сидели в блиндаже на нашей стороне Уссурии. Меньше, чем в километре вниз по течению от Ченбау. Русские готовились отбить захваченный нами свой остров. Их тяжелая артиллерия громила наши скопившиеся для переправы войска. Мы с Гуэн пытались ударить осколок из живота солдата, который по возрасту казался немногим младше нас. У парня вывалились кишки. Наши халаты были сплошь его крови и испражнениях. Каждые семь секунд рядом разрывался снаряд. Нам приходилось закрывать рану от падающей земли своими телами. И мы все время слышали, как бедняга тихо стонет за мать. Были и другие голоса, доносящиеся из непроглядной тьмы у входа в блиндаж. Отчаянные злые голоса, которым не полагалось раздаваться на нашей стороне реки. Снаружи стояли двое пехотинцев. Один крикнул «Спецназ!» и тут же начал стрелять во тьму. Тут мы услышали и другие выстрелы. Свои или чужие, не разберешь. Выбахнул новый снаряд. Мы нагнулись над умирающим мальчиком. Лицо у Гуэн оказалось всего в паре сантиметров от моего. Появол бутёк пот. Даже в неясном свете единственного парафинового фонаря видел, как он побледнел и затрясся. Гу посмотрел на пациента, на дверь, на меня и вдруг сказал «Не волнуйся, всё будет хорошо». И это говорил человек, которого никогда в жизни никто не назвал бы оптимистом. Гуэн был беспокойным парнем, невротичным ворчуном. Если у него болела голова, он тут же подозревал опухоль головного мозга. Если собирался дождь, значит урожая в этом году не видать. Такой его вот способ контролировать ситуацию все время на шаг впереди. Теперь, когда реальность казалась ужаснее любого из его фаталических пророчеств, ему ничего не оставалось, как зайти с другого конца. Не волнуйся, все будет в порядке. Пророчество сбылось. Отбив остров, русские не стали переходить реку а мы не сумели спасти пациента. Много лет спустя я дразнил его, поражаясь, в какую же передрягу нам нужно попасть, чтобы он выискал крошечный лучик света. Агу всегда отвечал, мол, в следующий раз понадобится нечто похуже. Мы уже состарились, и вот оно, пришло нечто похуже. Это случилось сразу после того, как он спросил, вооружен ли я. «Нет», — ответил я, — «с чего бы». Гуан Куй немного помолчал, нас явно подслушивали. «Не волнуйся», – проговорил он, – «все будет хорошо». Тут-то я и понял, что это не единичная вспышка заболевания. Я отключился и сразу же позвонил своей дочери в Гуанчжоу. Ее муж работал в чайно-телеком и каждый месяц проводил за границей не меньше недели. Я намекнул ей, что на сей раз неплохо бы ему ехать вместе, взяв с собой мою внучку и не возвращаться сколько получится. У меня не было времени что-либо объяснять. Сигнал прервался, когда появился первый вертолет. Последнее, что я мог сказать ей. Не волнуйся, все будет в порядке. Кван Цзиньшу арестовали по приказу Министерства государственной безопасности и заключили в тюрьму, не предъявив официальных обвинений. Когда ему удалось сбежать, Эпидемия уже вышла за границы Китая.